Глава четырнадцатая. Игра с неполной информацией. Налетевшие под утро в открытое окно здоровенные комары, ошалевшие от жары и дыма, искусали меня совершенно немилосердно. И я проснулся от того, что чешусь, едва не раздирая себя до крови. На часах было десять, а на градуснике плюс двадцать шесть в тени. Сквозь путаницу густой пыльной зелени кустов за окном протяжно шумели автомобили и пахло раскаленным асфальтом. Голова немного побаливала и кружилась. Легкая тошнота надувала желудок. Но настроение было бодрое и мысли ясные, как у пешки, которая решилась взять игру на себя послав куда подальше и правила, и игроков. На кухне Славка в трикотажных штанах с растянутыми коленями и длинной рубахи, наброшенной поверх майки, одной рукой ловко разбивал яйца о край раскаленной сковороды, на которой яростно шипело, пузырилось и плевалось кипящим маслом будущее глазунья. Рядом клокотал, извергая пар, огромный металлический чайник. «Проснулся, Пинкертон!» — Давай, садись, сейчас завтракать будем. — Есть попить чего-нибудь? — Вон, в сифоне газировка холодненькая. Мы сели за стол, покрытый исцарапанной липкой клеенкой. Яркие лучи солнца наискось лупили в окно. И я только сейчас заметил, что на висках у моего друга детства серебрится обильная седина. — Короче, пока ты дрых, я с ребятами уже созвонился. — сообщил Славка, с аппетитом подбирая хлебной коркой растекшийся яичный желток. — В принципе, с твоим предложением все согласны. Черт с ним, завязываем. Но есть два условия, — говори. — Первое. Картина эта, которую мы на последнем налете взяли, остается у нас. Гелий говорит, что потом найдет способ передать ее в музей какой-нибудь. — Продавать точно не будет, я тебе гарантирую. Не такой он человек. «Да и небезопасно это», — договорились. «Какое второе?» «Ты мне пишешь расписку, где излагаешь все, про что мы договорились, и самое главное, что тебе, капитану уголовного розыска Адамову, с такого-то числа, вчера какое было, двадцать девятое, был достоверно известен состав группы так называемых вежливых людей, все обстоятельства совершенных налетов, и что ты, капитан Адамов, действуя сознательно и добровольно, Сокрыл все тебе известное от своих коллег-ментов и содействовал урегулированию противоречий между упомянутыми вежливыми людьми и уголовным авторитетом Пекаревым. В общем, сам сообразишь, как именно все написать, но суть такая. Я усмехнулся. — Чье ты скалишься-то? — недобро прищурился Славка. — Скажи спасибо, что вчера чудом пулю не получил. Это сейчас ты сам в бегах, слова говоришь правильные. А как завтра повернется, кто знает. А с распиской этой я тебя за собой потащу, если вдруг передумаешь. Или с деньгами сбежать решишь. Или если твои приятели на меня потом выйдут, тоже. Ну, за них-то я ручаться не могу, — заметил я. А придется. Славка принес ручку, тонкую тетрадку в линейку и внимательно наблюдал, как я детально расписываю подробности своих преступлений. Громко тикали часы на стене. Клеенка на столе стала горячей от солнца. Я закончил писать и отдал тетрадь Славке. Он еще раз все перечитал, кивнул удовлетворенно, вырвал листки, сложил в четверо и спрятал в карман. — Когда за деньгами пойдем? — спросил я. — Ты ведь не дома два миллиона хранишь. — А куда ты торопишься-то? «Раньше десяти вечера за ними идти нельзя. А лучше еще позже. Часов в одиннадцать. Тебе еще с Пикаревым договариваться не забыл?» «Конечно, я ничего не забыл. Да и вообще, день обещал быть насыщенным на события. Мой план не был проработан в деталях, но я представлял его в общих чертах, как еще не написанный роман, в замысле которого, однако, уже есть основная идея. Главный герой — завязка» кульминация и фееричный финал. Я с наслаждением принял холодный душ в ржавой ванне на кухне, побрился, а потом Славка, критически осмотревший мои изрядно потрепанные рубашку и брюки, сказал «Ну нет, так не пойдет. Бич какой-то. Сейчас найдем тебе шмотки». Бич — слово, родившееся, как и привычный бомж, из аббревиатуры «бич» — бывший интеллигентный человек, Так, в позднем СССР называли опустившихся представителей интеллигентской прослойки. В трепичных залежах шкафа обнаружилась немного застиранная, но вполне приличная белая футболка с ленялым лейблом Монтана и почти новые отечественные синие джинсы марки Тверь. "Себе брал", сообщил Славка. "Короткие оказались, а в поясе чуть великоваты, тебе как раз будут". Образ дополнили большие темные очки с зеленоватым отливом и легкая серая кепка. Так что стал я похож на форцовщика Неофита, которого пока еще не пускают на стоянку автобусов-интуриста у Астории, но на галере гостинки уже принимают за своего. Галера. Галерея второго этажа гостиного двора. Место постоянных встреч форцовщиков в восьмидесятые. Я рассовал по карманам джинсов кошелек, удостоверение и записную книжку. Значок с олимпийским волчонком аккуратно приколол к груди и выключил, как только вышел во двор. Микроскопический красный огонек мигнул и погас, открывая меня тонкому миру элохимов и шедов. Я сел в трамвае и бесцельно проехал несколько остановок. У кондитерской фабрики салон наполнился густым запахом карамели, будто растворенные в дымном воздухе так же, как в детстве, растворяли в стакане воды несколько леденцов, делая лимонад. И я вспомнил, что в старших классах мы с товарищами ходили сюда подрабатывать по вечерам на упаковке сливочных помадок. Думали, что будем объедаться сладостями, но сам воздух на фабрике был таким приторным, что сладкого не хотелось, а хотелось соленого и мы пили подсоленную воду из автоматов у входа в цех. На проспекте Карла Маркса в трамвай с гомоном, шумом и звоном вошли с десяток цыганок с детьми. Они были похожи на диковинных птиц из чужих далеких краев, что в незапамятные времена пролетали над городом, присели передохнуть, да и остались тут навсегда, среди старых железных крыш, тесноты и помоек. Яркое оперение их поблекло и поистрепалось. Песни превратились в похожие на карканье выкрики. Вот такие, как сейчас, в перебранке с недовольными пожилыми пассажирками, которые прижимали к себе сумки и ругались, прогоняя шныряющих по вагону босоногих чумазых цыганят. Я встал и подошел ближе, но цыганки только покосились на меня настороженно, не предложили погадать. Не попросили на молоко и вышли на следующей остановке. Оставалось только посмеяться своим стереотипом. Я проехал еще немного и тоже вышел, сразу за Светлановской площадью, у входа в удельный парк. Сквозь темную зелень очков мир вокруг был похож на подводный город, а деревья парка — на причудливые водоросли, застывшие неподвижно в мутноватой воде. Тревожный четко отбивал ритм метроном. Его звук эхом раскатывался по проспекту между динамиками на углах домов. Я миновал парк. Рядом с телефонной будкой у двухэтажного немецкого дома стоял старый автомобиль BMW, возможно, еще до военного выпуска. Мальчик лет десяти в красных шортах и полосатой футболке разглядывал приборную панель через лобовое стекло. Я снял горячую трубку и набрал номер. Пекарев оказался на месте, в кафе «Три звезды». «Привет», — сказал я. «Мы встречались пару недель назад, говорили про самбо». «Привет», — спокойно ответил он. «Напомни, за какой клуб ты боролся?» «За «Динамо»?» «Да, припоминаю». «Чем обязан?» «Надо увидеться». «Зачем?» «У меня есть два миллиона причин!» Несколько секунд я слушал тишину, нарушаемую тихим треском помех. «Белый шум», — вспомнил я. «Остатки реликтового излучения, эхо большого взрыва». «Ну, если два миллиона, то, конечно, увидеться нужно», — медленно проговорил Пекарев. «Ты будешь с друзьями?» «Друзья не придут, но передали посылку». «Ничего себе!» — он присвистнул. «Ну что ж, рад хорошим новостям. Когда подъедешь?» «В полночь». «Идет. Только ты это... Время нынче, сам знаешь, тревожное. Неспокойно, так сказать, в мире. Сам доберешься или, может быть, встретить?» «Не переживай», — ответил я. «Справлюсь». Повесил трубку и вышел из будки. Мальчик в полосатой футболке посмотрел на меня и спросил, «Дядя, а это что за машина?» Я собирался ответить, а он мигнул, крепко зажмурившись, снова открыл глаза и отчетливо произнес, «Витя, привет, это я, ждем тебя в штабе, приходи, ты нам нужен». Лицо у мальчика было совершенно недвижное, а взгляд отсутствующий и нездешний. «Витя, привет, это я». Снова заговорил он, и я, хоть и насмотрелся всякого за последние дни, почувствовал, как по хребту, словно провели куском льда. «Ждем тебя в штабе, приходи, ты нам нужен!» Я не знал, как это остановить, ответить что-то, надавать пареньку пощечин. Но тут мальчик заморгал часто-часто, тряхнул нестриженными вихрами и спросил, «Дядя, а это что за машина?» «Немецкая». Сказал я, потрепал его по голове и пошел прочь. Я присел на лавочку в парке, закурил и опять активировал значок. Похмельная дурнота уже отпустила. Реализован был первый и самый главный пункт плана. Яна снова меня позвала, а значит, все еще была уверена в том, что стойкий оловянный солдатик продолжит помогать ей, думая, что спасает мир от войны. Подкрепленное тысячелетиями успешных манипуляций, очаровательная ангельская высокомерие, на которое я так рассчитывал. Гулко ухнула дверь подъезда, и эхо вздрогнуло в тишине между стен. По сравнению с раскаленной коптильной городских улиц, здесь было свежо и прохладно. Зато чердак встретил удушающим пыльным пеклом. Был полдень. Отвесные лучи обезумевшего от собственного жара солнца плавили крышу. В распахнутые чердачные люки врывались огненными клинками световые столбы, в которых искрами вспыхивали, словно сверхновые звезды и исчезали пылинки. Футболка мгновенно прилипла к намокшей спине, а плотные джинсы обтянули ляжки, будто лосины гусара. «Я прошел по мягкому насыпному полу», нырнул под безжизненно провисшей бельевой веревкой и постучал в покосившуюся деревянную дверь штаба. «Есть кто дома?» Внутри закопошились. Кто-то забубнил, кто-то шикнул сердито, и дверь, заскрипев, отворилась. Художество Вани Каина со стен они поснимали. Наверное, не хотели, чтобы я спятил раньше времени. Савва сидел в углу, скрючившись на подушке и зажав между колен бутылку полюстрова. Он был мокрый, как мышь. На новой серой рубашке с короткими рукавами и накладными карманами поблескивал круглый значок, и темнели потные пятна. Русые волосы прилипли к голове, словно после купания. Выражение лица было страдальческое, что купе с отросшей золотистой щетиной делало его похожим на кающегося инока. «Виктор, простите», — сказал Савва и сжал ладонями бутылку. «Этого требовали обстоятельства». «О чем речь, Савва Гаврилович, дорогой? Ну, конечно же, обстоятельства». Жизнерадостно осклабился я. «Жаль только, я совсем не в курсе был, что они такого потребуют, эти обстоятельства, когда вас двоих в дом к близким мне людям привел» а они тебя приняли как родного, кормили, поили, прятали, рисковали, потому что в эту романтическую новеллу поверили, которую ты сочинил, и потому что люди хорошие, а хорошие люди, они доверчивые. Удобно, правда? Виктор, вы же понимаете... А как же! Прекрасно все понимаю. Понимаю, что у тети Жени почки больные. Помнишь тетю Женю, Сава Гаврилович? Это, которое пирогами тебя угощала каждый день почти. А дядя Яша — сердечник, вот так. Про остальных не знаю, но что-то подсказывает мне, что здоровье они все в изоляторе КГБ на допросах потеряли немало и еще больше на зоне потеряют, когда из-за тебя лет по десять получат. Кто-то и не выйдет вовсе. Так что я все отлично понимаю. А вот ты сам понимаешь? Поверьте, если бы были другие варианты... «Савва, не оправдывайся перед ним! Ты совершенно ни в чем не виноват!» Голос Яны был, как сухой лед. Она сидела прямая, будто палка. Напротив Саввы и, поджав губы, осуждающе глядела на меня. Ильинский молча опустил голову. Яна продолжала. «Ты, видимо, забыл, Витя?» «Видимо», — перебил я. «Потому что память отшибла после римской свечи» или как там это у вас называется, когда кажется, что глаза закипают. — Ты, видимо, забыл, — упрямо повторила Яна, — что стоит на кону. — Вынуждена напомнить тебе миллиарды человеческих жизней, которые могут погибнуть в ядерном пожаре. Она драматически покачала головой. — Да, миллиарды. Речь идет о существовании вашей цивилизации, и я не буду задавать тут риторических вопросов. Стоит ли это, ну, скажем так, комфорта нескольких человек, дела у которых сложились не лучшим образом? Я очень захотел треснуть ей по веснущатой физиономии, даже ощутил на мгновение, как кулак врезается в скулу, а голова откидывается и со стуком бьется о дощатую стенку нашего старого мальчишечьего штаба, но сдержался и не нужно так на меня смотреть, — строго сказала Яна и немного отодвинулась. «Да, нам пришлось несколько ввести в заблуждение твоих знакомых, но тебя, Витя, я никогда не обманывала, и ты это знаешь. Я знал теперь много чего и очень хотел поделиться своим знанием с Саввой, но сейчас было не время, не место, не стоило ходить с козырей». А потому я снова сдержался и решил, что достаточно уже выдал эмоций, и пора переходить к демонстрации готовности к сотрудничеству. «Да знаю, знаю!» — проворчал я примирительно. «Но могли бы хотя бы мне рассказать!» «Не могли, Витя!» Яна тоже сразу смягчил тон и посмотрела на меня так сострадательно и так понимающе, что ей поверил бы и античный скептик. «Ну не могли же!» Сава предлагал, конечно, но я его отговорила. Ты бы не согласился на такую «хорошо, назовем это жертвой». Или согласился бы, но передумал в последний момент, или еще как-нибудь все испортил, а все должно было быть достоверно. И потом, ты вот сам сказал про римскую свечу. «Морской окунь еще», — добавил я, — «и звездочка». «Бедняга!» В широко распахнутых глазах Яны задрожали крупные слезы. «Как же досталось тебе! Конечно, я предполагала, что ты можешь попасться с Шедом, и они поступят с тобой ужасно. Чего еще от них ждать? Но согласись, ведь если бы ты знал, что мы с Савой живы, и знал, где мы, разве не могло случиться такого, что ты бы, не выдержал и рассказал Ив Штеллай, где нас искать. Я угрюмо молчал. Сава пыхтел и ерзал. «Витя, ну ладно тебе», — продолжала Яна. «Мы обязательно придумаем, как помочь им всем, обещаю. Вот только с нашей ситуацией разберемся и сразу займемся и тетей Женей, и дядей Борей, Яшей», — сказал я. «Что?» — А, ну, неважно. Ты же знаешь мои возможности. Неужели я не смогу вытащить несколько человек из тюрьмы? Ха! Да пара пустяков. Нам бы только главное дело закончить. Ладно? Ну все, хватит дуться. Что я еще могу для тебя сделать? Я хотел было попросить массаж кистей рук, но сдержался. — Для начала давайте отсюда спустимся. Духота же страшная, — сказал я. — Или вы здесь все эти дни отсиживались? «Нет, конечно», — улыбнулась Яна. «Мы у Вани Каина остановились», — вставил Савва, явно почувствовавший облегчение от того, что неловкая ситуация, по-видимому, разрешилась. «А он?» «Он был не в курсе», — ответила Яна, и я внутренне выдохнул с облегчением. «Ванька мне нравился, и было бы обидно разочароваться еще и в нем». «Здесь я прятала Хитек, ну, дубликаты», — объяснила Яна. «С простейшими поведенческими модулями. Мне их кавуа собрал, подружески. А потом, когда якобы пошли попрощаться, то просто сказали Ване, будто все отменяется, и нам теперь нужно прятаться у него. А Хитек спустились вниз и пошли с вами, вот и все. Ну, ты, наверное, и сам уже все понял». «Понял», — согласился я. «А сейчас-то зачем сюда забрались?» «На всякий случай». Сообщение шло открытым каналом, пришлось человека даже использовать, и я боялась, что шеды перехватят. «Кто такой Ваня Кайны, где живет?» «Они бы вычислили на раз. А что такое штаб?» «Догадался бы только ты». «Ну что, уходим?» Я спиной вперед выбрался через тесную дверь. Яна вылезла следом непринужденно протянув мне прохладную ладошку и улыбнувшись. Сава кряхтя, покинул штаб на карачках. В квартире Вани Каина было пусто, светло, из открытых дверей неслись настоявшиеся ароматы персиков, абрикосов и их продавцов. На кухне гремело, и тонкий женский голос напевал что-то восточное на языке то ли гор, то ли степей. — А Ваня где? — спросил я. — На сутках. — сказала Яна. — Он же сторожем работает, как и мама его, на одном предприятии. Ты не знал? — Честно говоря, они оба уже пятые сутки на сутках. Добавил Савва и взглянул на Яну, как мне показалось, несколько укоризненно. — Ну да, — согласилась она, достала ключ от комнаты, показала мне и подмигнула. — Очень удобно. В комнате у Вани я был последний раз едва ли не двадцать лет назад. И главным впечатлением тогда была редкой даже для тех небогатых времен аскеза его детского уголка. Простая металлическая кровать, застеленная байковым одеялом, да потертая тумбочка. Ни коробки или полки с игрушками. Их, кстати, я у Вани вообще не видел никогда. Ни веселых картинок каких-нибудь, ни стола. Тумбочка была набита карандашами, мелками, красками и бумагой. Альбомы с готовыми рисунками он прятал под матрасом, книги и школьные учебники с тетрадками хранил под кроватью, а уроки делал за длинным прямоугольным столом, который делил комнату на две половины. И сейчас тут почти ничего не изменилось. Та же кровать, стол посередине, на половине матери кушетка, трюмо, платяной шкафы и телевизор на ножках, резкий запах гвоздичных духов и лекарств — Только в углу у дверей стоял мольберт, да были стопкой до пояса высотой пыльные, покоробившиеся от краски холсты. Мы сели вокруг стола. В тишине размеренно стучали большие часы на стене. Со двора через открытую форточку неслись мальчишечьи крики и звон велосипедного звонка. — Итак, Витя, — начала Яна, — как я и сказала, нам нужна твоя помощь собственно ты уже нам помог очень очень тем что удалось остановить розыск со стороны кгб теперь даже шедом если они нас опять выследят придется еще придумывать как объяснять историю с нашей мнимой смертью и под каким видом подавать это все контрразведке. да и треки в сфере вероятности мы немного да спутали а так как и в штылай и бобу мы попадаться не собираемся то есть отличный шанс вырваться за рубеж и спрятать Савву там, где его не найдут ни свои, ни... Одним словом, вообще никто. Я слушал и увлеченно кивал. — В общем, мы связались с другом Саввы, с Женей Гуревичем, — сообщила Яна. — Это я ему позвонил, — уточнил Сава. Позавчера Яна посоветовала. Теперь же сняли прослушку, можно по обычному телефону звонить. Я и маме собирался, но... «Но это пока преждевременно», — отрезала Яна и продолжила. «Так вот, у Жени есть один родственник, который работает в торгпредстве». «Дядя Володя!» — снова встрял Ильинский. «И Савва решил, что можно попросить его помочь с выездом за границу». Яна насторожился «И что же?» «И представь себе, он согласился!» — торжественно объявила Яна. «Редкая удача!» У него есть хорошие связи в американском посольстве. Но нам все равно, честно говоря, в каком. Главное — отсюда выехать. Теперь осталось только созвониться с этим дядей Володей, договориться о встрече, обсудить детали и все». «Поздравляю», — сказал я. «А меня для чего позвали? Помочь открыть шампанское на радостях? Видишь ли, Витя?» Яна быстро переглянулась с Ильинским. «Мы не хотим лишний раз рисковать. — Мало ли что. Ты не мог бы сам встретиться с дядей Володей, обговорить все, а мы уже отправились напрямую на встречу с человеком из посольства или с кем-то, кто поможет нам уйти за рубеж. Что скажешь? Я немного подумал для вида, покачал головой, вздохнул и сказал. — Ну что ж, не останавливаться же теперь на полпути. Давай номер телефона этого дяди, или как его там, я позвоню. «Отлично — Отлично! — воскликнула Яна. — Вот, сейчас я запишу. Сава, быстренько, найди мне карандаш и бумагу какую-нибудь чистую, если есть такая, но имею в виду, — предупредил я. — Ты мне обещала, что когда все закончится, освободишь моих друзей, так ведь? — Непременно! Обязательно! Обязательно освободим! — заверила Яна с тем энтузиазмом, с которым представившийся режиссером прохвост обещает первокурснице главную роль, уже готовясь залезть к ней под лифчик и выключить свет. А что насчет меня? Не унимался я. Мне, знаешь ли, тоже выговором не отделаться. Как со мной быть? Ой, адамов! – отмахнулась Яна. Это вообще пустяки. Не бери в голову даже. Когда все закончится, я тебе расскажу как-нибудь какие мне приходилось проблемы решать а твой вопрос это так семечки она взяла черный восковой карандаш и старательно переписала на альбомный листок два номера вот первый это рабочий а второй домашний точнее это телефон гостиницы он в советской сейчас живет там вот добавочный приписан чтобы с номером соединили я взял листок сложил в четверо засунул в карман и поднялся «Куда это ты?» — удивилась Яна. «По делам», — ответил я и надел кепку. «Свяжемся, когда будет повод». И пошел к двери. «Витя, спасибо!» — крикнула вслед Яна. «Мы будем ждать! Кстати, отлично выглядишь!» Я уже почти закрыл за собой дверь, но успел услышать, как она негромко сказала Ильинскому. «Ну вот, а ты говорил, не простит!» Я прошел пару кварталов в сторону метро и спустился по лестнице подземного перехода в прохладные лабиринты знаменитого Выборгского тоннеля. Несколько сот метров пустынных коридоров, облицованных белой плиткой и освещенных бледно-желтым мертвенным светом. Таких запутанных, что местные конспирологи немедленно после открытия тоннеля предположили – Будто это сделано на тот случай, чтобы вражеские солдаты заплутали «дойди дело до войны» и вторжение в коммуникации метро и бомбоубежищ. Я словно снова оказался в закулисье или на заброшенной космической станции, как их обычно изображает в кино. Шаги отзывались в пустоте тревожным эхом. Где-то пощелкивала мигая лампа. Я прошел через пару квадратных арок и поворотов, Нашел висящий на стене телефон-автомат и снял трубку. Еще раз быстро прокрутил в голове. Опытнейший сотрудник, как характеризовал его кардинал, дядя Володя, представленный Жваловому Гуревичу, звонок Ильинского, несчастная Галя Скобейда и Исаев, убитые в Сосновке при передаче черновиков исследования универсальной бинарной волны, сожженные письма, пропавшая подруга детства, пистолет Вальтер. Что ж... Похоже, пешка, решившаяся на игру по своим правилам, готова была сделать ход сразу через два поля. В трубке гудел непрерывный сигнал. Чувствуя себя несколько глупо, я подождал немного и произнес «Ифштелай шеда мадиах!» «Керувим Ифштелай шеда мадиах, мой друг!» Нежно откликнулась она и тихонько рассмеялась. «Но для тебя я просто Стелла». «К чему эти церемонии есть дело?» — сообщил я. «Вся внимание. Устрой мне встречу с этим вашим главным в секторе полигона. С мышгиахом». «Вот как! Интересно! А может быть, сразу с самим ветхим днями?» «С ним я и сам могу поговорить напрямую, без посредников». «Соображаешь». С уважением откликнулась Стелла. «Зачем тебе понадобился мажгиах?» «Пока не могу сказать». «А я пока не могу помочь». «Сам-то понимаешь, чего просишь?» «Ладно, слушай». «76». Я объяснил ей, как мог и что мог. «Наверное, стоило бы подробнее, но тогда я и сам не был уверен в том, что дело выгорит». «Не знаю». С сомнением проговорила Стелла. Честно говоря, стало не намного понятнее. Под мою ответственность. Если окажется, что я ошибся, превратишь меня в черепашку. Она расхохоталась. Ладно, я попробую. Ждите ответа. Ответ пришел около восьми вечера, когда мы со Славкой, развалившись на его диване, пили пиво и смотрели на переносном черно-белом телевизоре собаку Баскервилей. Светлокудрая Лора Лайнс в исполнении неподражаемой Аллы Демидовой с аристократическим прискорбием истинной леди заметила: значит нет на свете джентльменов, а потом взглянула прямо на меня и добавила, не изменив интонаций: будьте готовы связаться со мной завтра к полудню, я пришлю за вами свой экипаж, и помните, вам достаточно лишь чертыхнуться. Подмигнула и продолжила набивать изящную женскую трубку. Славка, как ни в чем не бывало, смотрел на экран. «Вы назначили свидание сэру Чарльзу в том самом месте и в тот самый час, когда его постигла смерть», — многозначительно сообщил доктор Ватсон. Я встал и сказал, «Надо звоночек сделать», — и вышел из комнаты. В коридоре было темно и тихо, только бормотали телевизоры в закрытых комнатах будто тихие сумасшедшие запертые на ночь в палатах дома скорби до рассеивали сумрак клин синеватого света из под дверей я включил лампочку на телефонной тумбочке и набрал номер гостиницы девушка с пятьсот вторым соедините пожалуйста прошли секунды из славкиной комнаты доносилась волшебная мелодия для флейты дошкевича я слушаю вас — раздался в динамике располагающий баритон. — Владимир... простите, не знаю, как по-батюшке... — Владимирович! — великодушно подсказал баритон. — А вы, собственно, кто? — Меня зовут Виктор, — сказал я. — Ваш телефон передал мне Савва Ильинский и попросил встретиться для обсуждения деталей сотрудничества. — Вам будет удобно завтра, ну, скажем, в десять утра. — Вечером в начале одиннадцатого было уже темно. Вокруг рыжих ночных фонарей клубился дым, будто сотни китайских драконов. Славка шел впереди и курил папиросу. Искрящийся пепел разлетался, исчезая во тьме. Мы вошли в прерии. Высокая трава шелестела, цепляла за ноги, хлестала по коленям и бедрам, окружала дыханием вязких ночных ароматов. Издалека взвыл и затих, обессилев — Протяжный паровозный гудок. Несколько раз прожужжали потревоженные насекомые, устроившиеся на ночлег в чертогах трав и кустарников. Прошуршало, юркнув в сторону мышь. — Ну вот, пришли! — сказал Славка. Я оказался тут второй раз за последние несколько дней. Снова ночью, но теперь уже не мимоходом, а в компании старого друга вместе с которым в счастливые давние годы бывал здесь то гуроном, то переселенцем, сражался с воображаемыми врагами, а потом всерьез схватился с самим другом, подведя черту под золотой беззаботной эпохой. Как водится у поляны и площадок далекого детства, форт Уильям Генри тоже съежился за прошедшие годы, будто шагреневая кожа от множества неразумных желаний. Помню, что когда мы с ножами в руках стояли друг против друга, тем незабываемым летним днем пятнадцать лет назад поляна казалась широкой, как Куликово поле. Ныне трава изменила границы, близко подобравшись от краев к середине, на которой чернело пятно от костра в окружении скамьи из бревна, сломанных ящиков и битых стекол. Похоже, что дикари все-таки захватили оставшиеся без защитников форт. Тут и копай. Славка включил фонарь и направил луч на кострище. Это мы с ребятами такой ход придумали. Костер развести над схроном, типа маскировка. А потом уже гопники местные добавили правды жизни. Умно, согласился я. Я положил большой пустой чемодан с металлическими уголками рядом с бревном и взялся за лопату. Раскидал обугленные головешки, обгоревший мусор, пепел и вкопался в сырой песчаный грунт. Минут через десять штык лопаты ударился о металл. В луче фонаря белела присыпанная землей полиэтиленовая пленка, плотно обмотавшая крышку огромного молочного бидона. Мы молча перекурили. Прогремела колесами ночная электричка. Отцветы желтых окон скользили по темной траве. Подул ветер. Я снова начал копать, и через некоторое время мы, ухватившись за металлические ручки и раскачав бидон в рыхлом грунте, выволокли его наружу. Славка достал нож и освободил крышку от полиэтилена и изоленты. — Все, готово. Можешь перекладывать. Сверху лежали пачки с долларами, аккуратно упакованные в прозрачные целлофановые пакеты и перевязанные резинками. Я насчитал их ровно тридцать, и они плотно покрыли дно чемодана. Потом мы положили бидон на бок, и я принялся вытаскивать упаковки желтовато-коричневых рублевок зеленоватых полтинников и фиолетовых четвертных, сбившись в подсчетах на пятом десятке. Славка сидел на бревне и светил фонарем. «Жалко!» — вдруг сказал он. «Только вот этого сейчас не хватало», — подумал я, вспомнив про Парабеллум и обернулся. Но он просто задумчиво смотрел на уложенные в чемодан стопки купюр. «Жалко!» — повторил Славка. «Столько денег бандитам отдаем. Что они с ними сделают?» «Ну а ты бы что сделал?» — спросил я. — Да нашел бы что. Вот и они найдут. Считай, что купил за эти два миллиона прощение всех грехов себе и товарищам. По пятьсот тысяч за человека не так уж и дорого. Значит, не тяжкие были грехи. Последними из бедона я вытащил две пачки сине-зеленых немецких марок, десяток скатанных в плотные трубки бумаг, наверное, облигации или страховые полисы и увесистый мешочек из плотной ткани, похожий на кесет с вышивкой и завязками. Внутри были несколько необработанных тусклых камней, толстое золотое обручальное кольцо, пяток больших серебряных монет с двуглавым орлом и десятка-два юбилейных рублей с портретом Ленина. Я бросил мешочек в чемодан и собрался захлопнуть крышку, но Славка сказал «Подожди». Он вынул мешочек, распустил завязки, достал оттуда один рубль и бросил на дно опустевшего бидона. «Ну вот, теперь можно обратно закапывать». «Зачем это?» «Ну, мало ли. Пусть будет, на всякий случай. Схрон-то хороший». «Да я про рубль». «А это как бы примета». «Какая?» «Не знаю. Хорошая. Чтобы вернуться». Я закопал бидон обратно в яму, и забросал раскоп песком, мусором и головешками из костра. Тяжеленный чемодан мы оттащили к парадной, и я сидел на нем, глядя в ночное небо, пока Славка вызывал из квартиры такси. Редкие звезды мерцали и серебрились, как дрожащие слезы. Одна из них медленно плыла в вышине, пересекая небосклон от горизонта до горизонта, то ли спутник, то ли инопланетный корабль. «Хотя о чем это я? Все инопланетяне были здесь, на земле, и ангелы тоже, и черти. И не отличить одних от других. Да и незачем отличать. Рай пуст, ад тем более. И только у нас тут толкотня и неразбериха, как в прихожей тесной квартиры на свадьбе или на похоронах. Толстый усатый таксист помог погрузить чемодан в багажник. «Неподъемный!» заметил он. «Собрались куда?» «В отпуск лечу», — сказал я. «Вот только за друзьями заеду, а потом сразу в аэропорт». Славка махнул рукой, стоя в дверях парадной. Такси выбралось через арку на лесной проспект и понеслось по ночному городу. Упругий теплый ветер бил в открытые окна, сдувал сигаретный пепел. Мы ехали в тишине, Только мотор гудел до шелестели покрышки. Несколько раз таксист пытался завести разговор и намекнуть, что готов довезти меня вместе с друзьями и до аэропорта. Но когда увидел, что выхожу я у трех звезд, то протянул только... — Знакомое место! — поспешно выволок чемодан и ретировался. Двери заведения были закрыты, но окна ярко светились, а изнутри... Доносились какие-то разухабистые басы. Я подошел к боковому входу и постучал. Из-за приоткрывшейся двери пахнуло горячим воздухом, выпивкой, одеколоном, плеснула блатными аккордами магнитофонная музыка и высунулся давешний белобрысый атлант. Он увидел меня, радушно оскалился рядами великолепных зубов и по-свойски подмигнул. «Чемодан занеси!» — сказал я, пытаясь сохранить статус-кво, — и вошел внутрь. В трех звездах гудела ночная жизнь. Вокруг столиков сидели крепкие ребята разной степени трезвости. Кто-то неспешно бродил между компаниями, кто-то степенно беседовал, стараясь держаться солидно. Вентилятор с трудом разгонял липкую духоту. На барной стойке расположились две початых литровых бутылки импортной столичной и символом удавшейся жизни крупно нарезанный ананас. Едва я вошел, как все разом замолчали и повернулись ко мне, и некоторые почему-то заулыбались. И бармен Паша с пережеванными ушами тоже улыбался и подружески махал мне рукой, а сам Пекарев в модном спортивном костюме, встав из-за столика, вышел навстречу, раскинув крепкие ладони в широких объятиях. «Здорово, преступник! Добро пожаловать на огонек!» Он стиснул мою руку в цепком пожатии и с силой хлопнул по плечу. Публика за столиками снова заговорила, занявшись своими делами, а из динамиков за стойкой затянула. «У павильона пивоводы стоял советский постовой. Он вышел родом из народа. Как говорится, парень свой...» Пекарев потащил меня к столику у окна. Там сидели интеллигентного вида молодой человек в очках на зарубежный манер и широкоплечий, костистый, немолодой мужчина в поношенном темном пиджаке и с очень коротко стриженными седыми волосами. У него были большие морщинистые кисти рук, синие от наколок, а многочисленные татуированные перстни на пальцах складывались в сюжет, достойный биографического романа. Витек, знакомься, это Афанасий!» — Пикарев показал на молодого человека. «А это вот дядя Миша!» Афанасий вежливо кивнул. Дядя Миша, не мигая, молча смотрел бледно-голубыми, лишёнными ресниц глазками. «А это Витя!» — представил у меня Пикарев. «Витя — мент, но мент правильный!» «Давай, Вить, садись с нами!» Я сел. Дядя Миша степенно поплевал на окурок папиросы, с подчеркнутой тщательностью раздавил его в пепельнице, встал и ушел. Пекарев ухмыльнулся. «Дядя Миша старые эры придерживается», — объяснил он. «Да и хер с ним! Пусть валит, без него веселее! Давай с нами водку пить!» На столе мигом оказалась запотевшая бутылка столичной, граненые рюмки — и стопка слезящихся соком круглых ломтиков ананаса. Мы выпили и закусили волокнистой сладкой мякотью. «Толя, я к тебе не с пустыми руками», — напомнил я. «Ну как же, как же!» — оживленно откликнулся Пекарев. «Посылка от друзей, я помню! Это не тот ли чемоданчик?» Рядом с белокурым атлетом у дверей здоровенный потертый кофр с металлическими углами — действительно выглядел чемоданчиком. Он самый. — Афанасий, займись, пожалуйста, — сказал Пекарев. — А мы пока тут с Витей посидим, побеседуем. Афанасий поправил очки, встал, атлет легко подхватил чемодан, и они вместе скрылись за боковой дверью рядом со стойкой. — Ну, еще по одной, — предложил Пекарев. И расскажи мне, как ты, бывалый сыскарь, доверился этой гниде Хопперу. Он же всему городу известен. Теперь вижу я тоже известен всему городу. Еще бы! Ты, можно сказать, легендой стал в последнее время. Мы выпили еще по одной, а потом и еще. Под разговоры рассказы. В слухах и догадках в отношении моей скромной персоны действительно недостатка не было. Большинство рационально мыслящих обитателей преступного закулисья сходились во мнении, что меня подставили в ходе очередной межведомственной схватки гигантов, госбезопасности и МВД. Были версии и посмелее. Кто-то утверждал, что я глубоко законспирированный шпион, кто-то, что наоборот, ловлю шпионов, а то, что на меня якобы охотятся, вся милиция и все оперативники КГБ в Ленинграде — лишь прикрытие. Некоторые говорили, что я раздобыл компромат на свое начальство и на руководство комитета, и теперь меня на перегонки ищут и те, и другие. Но встречались и вовсе экзотические предположения. Ты аркашу Котика знаешь? Ну, валютчик такой, с Рубинштейна, который не в себе, еще оборванный постоянно ходит. Подпольный миллионер, между прочим. Так вот он говорит... Что ты вместе с этим беглым ученым завладел инопланетной технологией какого-то супероружия, во время испытаний которого леса вокруг города подожгли, и теперь собираешься загнать это оружие тому, кто больше даст, или нашим, или американцам, а наши, понятно, платить не хотят, вот и ловят тебя. А девица, которую тоже ищут, собственно инопланетянка и есть. Ничего себе, да! Я засмеялся и чуть не подавился ананасом. «Жевалов этот твой опять заходил!» продолжал рассказывать Пекарев. «Я ему говорю. Товарищ подполковник, вы у нас уже постоянный гость. Может, столик для вас держать?» «Прощение всех прошлых и будущих прегрешений обещал. Если кто-то из наших поможет тебя найти, чуть ли не покровительство комитета, можешь себе представить?» «Ну, я ответил ему, мол, Ошиблись адресом, штаб добровольной народной дружины на другой стороне. Посадить меня за измену родине пригрозил. Вот так. Мы почти ополовинили литр столичный, а Вилли Токарев из «Динамиков» запел про рыбалку, когда возвратился Афанасий. — Все точно. Даже больше на пятьсот двадцать пять рублей. Пекарев удовлетворенно и с видимым облегчением вздохнул. — Витя, благодарю и снова протянул руку. «Ни о чем не спрашиваю, не мое это дело. Как и что, просто благодарю. От души!» Афанасий положил на столик пухлый бумажный сверток, перетянутый канцелярской резинкой. «Тут тридцать тысяч, как договорились». Я ответил на рукопожатие и сказал. «Денег не надо». Пекарев откинулся на спинку стула. «Интересно. А что же тогда?» «Дружескую услугу». «Какую?» «Пока не знаю». Он усмехнулся и покачал головой. «Честно говоря, я бы предпочел отдать деньгами». «Толя, в моей ситуации я бы предпочел услугу». «Именно потому, что я знаю твою ситуацию, деньгами мне как-то спокойнее». «Ну, хочешь, еще трешку накину? Или пятерку?» «Нет». «Витя...» «Я очень не люблю быть кому-то должен», — набычился Пекарев. «А ты меня пытаешься заставить делать то, чего я не люблю. И, кстати, когда меня пытаются заставить, я не люблю тоже». «Толя, ты готов был тридцать тысяч заплатить только за то, чтобы тебе вежливых людей сдали», — в тон ответил я. «А я сам всю сумму привез. И я не заставляю, а прошу помочь. Не воспринимай это как долг просто ответная услуга, и все. Но я ведь могу и отказаться. Можешь. Он помолчал, склонив голову и барабаня пальцами по столу. Потом хлопнул ладонью так, что подпрыгнули рюмки, и сказал «Добро». Мы встали и опять уже в который раз стиснули руки в пожатии. Я позвоню. «Буду ждать. До свидания», — сказал Афанасий. Я пошел к выходу. Угрюмый дядя Миша за стойкой пил водку маленькими глотками, закусывая шоколадной конфеткой, и смерил меня на прощание взглядом сонного крокодила. — Заброшу к черту этот рыбий спорт вонючий! Пойду туда, где учат в шахматы играть! Эх, чтоб твою мать! Буду в шахматы играть! — донеслось мне вдогонку. Я подумал, что это знак. Наступило утро 31 августа, самого грустного дня в году со школьных времен. Рябина уже красная, вода холодная, большущие злые осы кружатся вокруг темной алой дряблой мякоти перезрелых арбузов. Лето кончилось, как всегда, слишком быстро и не оправдав ожиданий. Метафора чересчур прозрачная, чтобы ее раскрывать. И тривиальная тема школьного сочинения звучит подобно вопросу на страшном суде. Как ты провел лето? Не так, как хотелось бы. Ну или не совсем так, и придется снова мямлить. Я гулял, купался, был у бабушки, доил корову, уже получены учебники в библиотеке и пройден медосмотр, и уже видел своих одноклассников. Может, не всех, но многих, кто возвратился с каникул. Они вытянулись, отрастили себе редкие усики или грудь, или и то, и другое. И завтра в школу. Хочешь ты того или нет. Конец лета, конец свободы. Обреченность и неизбежность. С такими мыслями я подходил по Лермонтовскому проспекту со стороны набережной Фонтанки к гостинице Советской. Этой жемчужине в короне из злачных мест на челе криминального Ленинграда, в которой будто в насмешку над обязывающим названием сосредоточились все пороки загнивающего капитализма и решительно чуждого нам образа жизни. Продажной любви, азартных игр, наркотиков, спекуляции валютой, шмотками и алкоголем. Безусловно, этот ракочущий вулкан страстей человеческих не мог оставаться без присмотра. Здесь работали и штатные сотрудники КГБ, без которых не обходилась ни одна гостиница, принимающая иностранных туристов, и милиционеры в форме и без и агенты контрразведки под видом барменов, официантов и горничных, и двойные агенты среди фарцовщиков и проституток, и даже агенты тройные и четверные, которые порой сами забывали, кто они, путаясь, какую роль и когда им нужно играть. В укромных закоулках длинных коридоров на всех этажах были явочные номера, номера для прослушки, номера, постоянно забронированные двойными агентами для тройных, и бог знает, какие еще номера, так что я не удивился, когда Яна сказала, что пресловутый дядя Володя поселился именно здесь. Впрочем, я сомневался, что его 502 второй номер находился в ведении комитета. Грязно-белый двадцатиэтажный корпус высился впереди в дрожащем мареве жаркого утра, а справа, над его пятиэтажным соседом, подобно опустившемуся космическому кораблю из далекого будущего, реяла круглая надстройка знаменитой шайбы. Место силы для тех, кто знал тайный вход в кафе-бар через лифт и мог позволить себе заплатить трешку за право войти. Я надел темные очки, нахлобучил кепку пониже, поднялся по пологим ступеням и вошел в просторный прохладный холл. Пожилой швейцар быстро взглянул на меня, и отвернулся с безразличным видом, заложив руки за спину. Слева за столом, рядом с раскрытой дверью, в отдел сидел милиционер в форме и что-то писал. Усталые помятые проститутки молча пили чай за стойкой в лобби-баре. Иностранец с красным лицом и белыми волосами похмелялся водкой, запивая ее пивом из высокого запотевшего бокала и зажмуриваясь от удовольствия при каждом глотке. На диване под пальмами расположился субъект в душном костюме и читал огонек, временами окидывая скучающим взглядом вестибюль, посередине которого стояла группа интуристов с яркими чемоданами. Макс Дудиштат?» «Я! Эрзи Таус Видрезден!» — услышал я, проходя мимо. И, как это часто бывает при звуках языка гейны и Гёте, на мгновение оказался в зимнем лесу, и увидел в прорезь прицела винтовки, как из кузова броневика выпрыгивают солдаты в серо-зеленых шинелях. Генетическая память с штука. Лифт поднял меня на пятый этаж. Толстые ковровые дорожки глушили звук шагов. Номер 502 находился в самом конце коридора, и с точки зрения конспирации выбран был идеально. Никто не будет проходить мимо, Ни случайных глаз, ни ушей, а утром, как сейчас, еще и никаких соседей вокруг. Я подошел к двери, собрался с мыслями и постучал. Дверь распахнулась. «Виктор! Входите, входите, я вас ждал!» Он был на полголовы пониже меня, пожилой, но крепкий и энергичный. Из тех людей, кто начинает протягивать для приветствия руку еще за несколько шагов — а потом долго жмет ее, с энтузиазмом потряхивая. Правда, сейчас рукопожатие вышло немного неловким. Я промахнулся мимо ладони и, видимо, слишком сильно прихватил пальцы, так что дядя Володя болезненно сморщился и отдернул руку. На указательном пальце правой руки сквозь лейкопластырь проступило пятнышко крови. — Ох, простите великодушно! — воскликнул я. — Не рассчитал! «Да ничего, ничего. У меня просто порез тут. Консерву неаккуратно открыл, знаете ли. Да вы проходите, присаживайтесь». Номер был категории «люкс». Короткий коридорчик с туалетом и ванной. Направо спальня. Просторный гостинный диван и два кресла. Журнальный столик. Большой цветной телевизор на тумбочке. И даже маленький холодильник под застекленным пеналом с посудой. На спинке стула рядом с письменным столом висел старомодный двубортный пиджак. На лацкане которого я заметил две полоски орденских планок. Я сел в кресло и положил на столик очки и кепку. Дядя Володя закрыл дверь, накинул цепочку и тоже уселся напротив. Он был похож на положительного директора завода или председателя колхоза, как их обычно изображают в кино. Открытое лицо, густые седые волосы, зачесаны назад умный взгляд из-под кустистых бровей. Некоторое время мы молча рассматривали друг друга, а потом дядя Володя сказал, — Ну и в историку мы с вами вляпались, Виктор. Э -э -э — можно просто Виктор? — Да... — протянул он и предложил. — Может, чайку? Или кофейку? Или чего покрепче? — Попозже. Да — Да-да, вы правы, конечно, сначала дело. Тогда закурим? Я вытащил из кармана пачку и протянул ему. Дядя Володя замотал головой, вскочил, подбежал к стулу, похлопал по карманам пиджака, вынул оттуда портсигар, коробку спичек, снова уселся и закурил. — Мы так по телефону коротенько с вами как-то... — снова заговорил он. — Напомните, откуда вы моего племянника знаете? — Мы с вашим племянником не знакомы, — поправил я. Я друг Саввы Ильинского. Он и передал мне ваш номер. Ах, да-да, Сава, конечно. Тот самый. А с ним, простите, как познакомились? Работали вместе? Или...» Он часто и глубоко затягивался папиросой, поглядывая на меня через дым и стряхивая пепел в широкую, как тарелка, массивную мраморную пепельницу, стоящую между нами на столике. Савва сам обратился за помощью пояснил я. Пришел ко мне домой вместе со своей спутницей несколько дней назад. Честно говоря, я до конца не понимаю, почему именно ко мне. — А вы позвольте спросить, где работаете? — В милиции. Дядя Володя откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня с любопытством. — Вот как? Неожиданно. И что, тоже верите в эту былину с инопланетянами и с какой-то волной, которую изобрел Савва? и которую непременно нужно спрятать от наших военных. «Ну, если я здесь, стало быть, верю. А вы?» Он рассмеялся и с силой провел рукой по волосам. «Знаете, я человек практический, можно сказать, приземленный. Всю жизнь в торговле работаю. Никакой романтики, про фантастику уж не говоря. Один трезвый расчет до да презренный металл. Но вот ученым, знаете ли, привык верить». — Это мы с вами, люди простые, а они, ученые, то есть, рождены как раз, чтобы сказку сделать былью. Так что не нам им указывать, где быль, а где сказка. Я, конечно, сначала племяннику не поверил. Ну какие, скажите на милость, инопланетяне и НЛО? А потом он меня как-то вот, знаете... Дядя Володя пошевелил крепкими пальцами, подбирая слова. — Убедил, — подсказал я. — Убедил с готовностью согласился дядя Володя. «И про эту волну так складно, и про военную угрозу, в общем, решил помочь, чем могу. Поэтому я и здесь». «Ну да, ну да». Дядя Володя колебался, и его можно было понять. Ему приходилось импровизировать, мне тоже. Я не торопил. Он раздавил папиросу, встал и прошелся по комнате честно говоря я думал что сава сам приедет поймите виктор я не то чтобы не доверяю вам но владимир владимирович начал я мы с вами оказались в такой ситуации когда вообще сложно кому либо доверять сава потому и попросил меня встретиться с вами что тоже не до конца уверен так сказать в безопасности и я согласился потому как ставки в игре высоки и лучше рискнуть мной человеком в данной истории малозначащим, чем Ильинским. Ваши сомнения мне понятны, но сейчас я могу или уйти, и тогда вы больше никогда не услышите ни про Савву, ни про его спутницу, или остаться, и мы с вами обговорим детали того, как помочь Ильинскому уйти за границу». Дядя Володя молча стоял посреди комнаты, глядя в пол и приподнимаясь и опускаясь на носках. Проходили секунды, длинные, как часы. Наконец я затушил сигарету и решительно сгреб со стола кепку и солнечные очки. — Что ж, всего... — Эх, была не была! — воскликнул дядя Володя и махнул рукой. — Где наша не пропадала? Записывать будете или запомните? — Запомню, — заверил я. Он снова уселся в кресло напротив. В общем, есть в консульстве США один человек, Майкл Вестон. Он там второй атташе по культуре. Лет тому десять назад тоже в торговле работал. И получилось, что я ему тогда с квотами подсобил немного. Потом еще там по мелочи, так что мы с ним как бы сдружились. И я знаю, что в просьбе он мне не откажет. Кстати, чтоб вы не думали, он человек сочувствующий. И к советской власти хорошо относится, и марксизмом интересуется. Я, признаться, как только Женя со мной поговорил, уже удочку-то закинул, мол так и так надо устроить, хорошим людям помочь старой дружбы ради. И теперь все, что нужно, это набрать номер. Точно запомните. Ладно, вот этот номер. Попросить к телефону мистера Вестона и сказать ему, что для него у вас. «Срочное уведомление. Срочное уведомление. Запомнили?» «Ну вот. А он уже скажет точно, куда приезжать и что делать. Не забудете?» «Ни в коем случае», — заверил я. «Все передам в точности». Дядя Володя хлопнул в ладоши, энергично потер их и предложил. «Ну, теперь можно и по ребашке». «Можно», — согласился я. Он подошел к холодильнику, присел перед ним на корточки, кряхтя и хрустнув коленями, и открыл дверцу. Так что тут у нас есть джин хороший, английский. Как вы видите, насчет джина, а? Я, конечно, тоже нашу беленькую больше уважаю, но иногда, позволите пару вопросов? – перебил я. – Ну, конечно, – с готовностью ответил дядя Володя, звеня бутылками в холодильнике. Гуревич знает, что ты задушил Галю Скобейду. И что такого ты ему наплел, чтобы он попросил ее принести черновики? Нельзя сказать, чтобы я рассчитывал на диалог в духе классических детективов, где сыщик и изобличенный злодей, усевшись по креслам, пускаются в разговоры, в которых один объясняет читателям или зрителям, как при помощи собственной проницательности раскрыл преступление, а другой, как его совершал. Но от Савы я знал, что дядя Володя уже за шестьдесят, а потому был готов разве что к неубедительной попытке к бегству или чему-то в этом роде, но никак не к тому, что произошло дальше. Он молниеносно вскочил и запустил в меня тяжелой бутылкой бифитер с в голову. Я едва увернулся. Бутылка врезалась в мягкую спинку кресла, отлетела ракетой и завертелась на полу. Я подхватил со стола пепельницу и прыгнул вперед, он тоже. Мы столкнулись посередине комнаты, чуть не упали, отступили на шаг и бросились друг на друга. Я взмахнул пепельницей, цели ему в висок. Он перехватил мою руку и ткнул растопыренными пальцами в глаза. Я отшатнулся, получил удар в челюсть, выронил пепельницу, а потом жесткий, как копыта, кулак врезался мне под дых. Я закрылся локтями, а дядя Володя попёр на меня. Он был сильным, кряжестым и тяжелым, будто сырая колода, и бился как человек, которого учили не драться, а убивать. Увесистые удары летели в глаза, в ключицу, в гортань, и меня спасала только скорость реакции. Сказывалась разница в возрасте. Но предплечья уже онемели, в груди разливалась боль, Мне удалось разок вмазать ему по физиономии и подбить глаз, но никто не назвал бы такое убедительной заявкой на победу. Я схватил его за грудки. Он мгновенно перехватил руки, поднялся на носках и врезал мне лбом в переносицу так, что перед глазами взорвалось красное марево боли, а потом оттолкнул и ударил ногой в живот. Я отлетел, упал и ударился головой о ножку стола. Честно говоря, если бы дядя Володя продолжил охаживать меня кулаками, то дело кончилось бы совсем плохо. Он просто забил бы меня до смерти. И так оно и вышло бы, будь он на два десятка лет помоложе. Но он был уже стариком. Он выдохся и устал. И потому подхватил с пола бутылку джина, расколотил ее об угол стола и с розочкой в руках двинулся на меня. Я поднялся. Он, оскалив крупные желтые зубы, сделал выпад, потом еще один, а на третий раз я поймал его руку, крутанулся, упал на колено и швырнул через спину, вложив в бросок всю силу, которую мог. Дядя Володя взмыл вверх по широкой дуге, чиркнул подошвами по потолку, всем весом обрушился на пол, врезавшись спиной в ковролин так, что прогнулся пол и подпрыгнула мебель. Искорчился, ловя ртом воздух. Я схватил пепельницу и силой опустил ему на лоб, в последний момент развернув плашмя увесистый мраморный диск. Дядя Володя захлопнул рот и затих. В сгустившемся воздухе пахло алкоголем и адреналином. Меня мутило, не хватало дыхания. Голова кружилась, нос горел и, по ощущениям, стал размером с футбольный мяч я встал и посмотрел на поверженного противника тот лежал неподвижно раскинув руки на лбу вздувалась багрово синяя шишка дыхание не было слышно но грудь чуть заметно приподнималась и опускалась. я изо всех сил пнул его в бок он не издал ни звука только живот колыхнулся подвыехашей из за пояса желтой рубашкой я вытащил у него брючный ремень и туго связал за спиной руки Обшарил карманы брюк, нашел металлическую удавку с одним стальным кольцом, швырнул ее на стол, бросил рядом связку каких-то ключей и удостоверение майора КГБ, которые вытащил из кармана пиджака. Потом побрел в ванную. В зеркале над раковиной отразилась неприглядная физиономия с багровым раздувшимся носом и наливающимися чернотой кругами вокруг глаз. Из ванной я принес пояс от банного халата и шнур от фена, которыми стянул дядя Володя ноги по щиколоткам. Передохнул минуту и прошелся по номеру. В спальне под подушкой обнаружился похожий на ПМ-пистолет, а в ящике прикроватной тумбочки толстая пачка машинописных страниц и свернутый рулон перфорированной бумаги. Я методично оборвал провода у телевизора, холодильника и телефона, разорвал на полосы простыни, приволок одеяло из спальни и принялся заворачивать в него дядю Володю. Он был тяжеленный, каким бывает обычно мертвец. Но я все равно управился, плотно замотал его в одеяло, обвязал импровизированными веревками, а потом, поднатужившись, поставил сверху кресло втиснув получившийся куль между ножек. Сам уселся сверху, закурил и стал ждать. Часы показывали половину одиннадцатого. Через полтора часа нужно было связываться с Ив Штелай. Теперь я получил доказательство ее правоты, когда она утверждала, что Яна стремится не спрятать открытие Ильинского и его самого подальше, а, напротив, хочет передать его тем, кто с наибольшей вероятностью использует это открытие как оружие. Да и кроме этого у меня были еще дела. Я уже собирался уйти, как заметил, что веки у дяди Володи дрожат. — Хорош притворяться, — сказал я. — Я вижу, что ты очухался. Он приоткрыл один глаз. — Из конторы? — Нет, но коллеги твои скоро здесь будут. — Или мои коллеги. Кто-то точно будет, в общем. — Сука красноперая! — хрипло выдохнул он. — Пить дай. Я взял из холодильника бутылку есинтуков, открыл и поднес горлышко к его губам. Он принялся пить, кашляя и захлебываясь. Пузырящаяся вода текла по щекам и подбородку. — Все, хватит, а то описаешься. Тебе еще часок-другой придется тут полежать. «Как?» — спросил он, отдышавшись. «Порез на пальце. У тебя кольцо слетело, когда скобейду душил, и ты палец разрезал, докручивая удавку. И все?» Конечно, это было не все. Но я не стал ему объяснять, что провалом своим он обязан некой Ишим Янай Илохим Меген, ибо людей с порезами много, а вот таких которых ангелы используют для передачи наиболее агрессивным политическим силам фатальных военных технологий, таких наперечет. Этот простой логический квадрат я набросал на газетных полях вечером накануне. От кардинала мне было известно, что так называемый «дядя Володя» — сотрудник КГБ, и Яна, безусловно, знала это в силу осведомленности, присущей ей как Элохим. Тем не менее... Она надоумила Ильинского позвонить бедняге Гуревичу, который скорее бы голову дал себе отпилить, чем помог ей хоть в чем-то, и была намерена воспользоваться содействием и связями в американском консульстве его мнимого дяди для пересечения границы. Вывод. Дядя Володя не сотрудник КГБ. Служба в комитете прикрытия. Тогда кто? Славная девушка, спортсменка и комсомолка Галя Скабейда согласилась бы вынести из Института черновики секретных расчетов только ради одного человека в мире — Саввы Ильинского. И только два человека на свете рискнули бы обратиться к ней с такой просьбой — сам Ильинский и от его имени Евгений Гуревич. Да вот только он переоценил степень доверия Гали и она сообщила о его странной просьбе Исаеву. Как там сказала мне Леночка? Человек или люди, которые обратились к Галле Скобейде, были ему знакомы и опасности, по его мнению, не представляли. Ну, конечно. Что опасного в несчастном Гуревиче? Но на роковую встречу в Сосновке пришел не он. Тогда кто? И не потому ли Яна вышла на связь с ним не ни в воскресенье, когда маневр с мертвыми двойниками сработал, и их розыск был уже прекращен, а во вторник, после того, как в сфере вероятностей отразилось убийство Исаева и Скобейды и привлекло внимание Яны к тому, кто его совершил. «Но так что? Знал, Гуревич, что ты задушил девушку?» «Ничего он не знает», — просипел дядя Володя. «Спятил совсем. На работу не ходит, дома сидит, на таблетках». Едва в психушку не отправили. Я не дал. Повредился в уме на своих инопланетянах. Все плакался, что в комитете ему не поверили. В газеты хотел обратиться. Умный, от дурак. Ну, я его постепенно так подвел к мысли, что это здесь ему не верят. Коммунисты, материалисты, что с них взять? А вот на Западе другое дело. Там в США летающие тарелки — С 1947 года исследуют. Там и поверят, и меры примут. Нужно только взамен что-то предложить. Скажи, говорю, помощнице Ильинского, что ты хочешь его работу продолжить. Пусть принесет все бумаги, какие сможет. Думал, хоть черновики получить, и то дело. А тут вдруг сам Ильинский звонит. Сука! Чувствовал же, что подвох. Рискнуть решил. Э, ты что делаешь? Я засунул ему в рот скомканный обрывок наволочки, обвязал вокруг головы полосами из простыни, проверил еще раз, хорошо ли держат узлы, стягивающие куль из одеяла, и вышел из номера, повесив на дверь табличку «Не беспокоить». Нужно было бы отойти от Советской подальше, но сил у меня не было. Я кое-как добрел по проспекту Москвиной до сквера у Большого собора, нашел телефон и набрал номер. «Опять ты, Адамов!» Голос Жвалова показался мне спокойным и как будто усталым. «Не угомонишься никак? Или все-таки сдаться решил?» «Привет, Жвалов! Знаешь такого майора Горбаня Владимира Владимировича?» «Допустим, и что?» «Тогда допусти еще, что этот майор Горбань, известный в определенных кругах как дядя Володя, Убил в ночь на вторник особиста института связи МВФ Исаева и сотрудницу того же НИИ Галину Скобейду с целью завладения черновиками расчетов по проекту такому секретному, что я по телефону даже не буду его называть. Допусти также, что указанный дядя Володя мною задержан, полностью в содеянном изобличен, и что в моем распоряжении имеются удавка, которой убили Скобейду, со следами крови последней, а также крови этого твоего горбаня, его пистолет, из которого застрелили Исаева, а также упомянутые черновики, на которых дядя Володя руками своими тоже наверняка наследил предостаточно. Допустил? Жвалов? В трубке замерла тишина. «Плохи дела твои, подполковник», — продолжил я. «Куда хуже моих». Ведущий специалист стратегического оборонного проекта, которого ты охранять должен был, сначала исчез, а потом помер у тебя на руках. Девица, которую ты даже опознать так и не смог, тоже вместо раскрытия вражеской агентурной сети наловил пионеров до да пенсионеров из коммуналки, на которых только зло срывать можно, а толком предъявить нечего. Так мало этого. Вдруг оказывается, что у тебя под носом действовал двойной агент, резидент иностранной разведки, и ты его, Жвалов, не только проворонил, а еще и лично приставил к одному из засекреченных ученых, чем этот агент не приминул воспользоваться. Захватив материалы исследований, да еще и сотрудника Комитета государственной безопасности, застрелил. Да, тут лишением звания и увольнением без выслуги не ограничится. Тут дело поскудное, трибуналом пахнет. «Чего ты хочешь, Адамов?» Я на какой-то миг подумал, что к телефону подошел кто-то другой. Но нет, это был Жвалов. Просто голос его звучал теперь почти совсем по-человечески. «Я хочу вернуться в родной глав к героям и передать коллегам из второго отдела раскрытое двойное убийство, а руководству...» историю о вопиющей некомпетентности некоторых сотрудников госбезопасности и о чрезвычайно тяжких последствиях, к которым она привела. Можешь себе представить, с какой скоростью мое начальство доложит об этом своему начальству в Москву, и на какой уровень выйдет скандал, в котором главным героем будешь ты, Жвалов, человек, все просравший, да еще и пригревший вражеского агента, на широкой груди КГБ. Из трубки донесся какой-то сдавленный звук. Или другой вариант. Ты немедленно отпускаешь всех моих задержанных друзей, никаких дел, никаких последствий, никакой испорченной биографии, и не просто отпускаешь, а сам лично извиняешься перед каждым, так, чтобы ни у кого из них претензий к тебе не было. Через час все должны быть дома живыми здоровыми, добрыми и веселыми. Понял? — Да, — пропыхтел он. — Кроме того, ты, разумеется, отзываешь все запросы на мой розыск и сообщаешь моему руководству, что Комитет Государственной Безопасности ко мне претензий не имеет и что вышла ошибка по твоей жвалов вине. — Согласен. — Если сделаешь, как тебе велено, то через час позвоню снова и сообщу, где забрать Горбаня, — сказал я и повесил трубку. Настроение у меня было таким, что хоть снова в драку. Даже голова прошла, и сломанный нос почти перестал болеть. Наверняка мне просто казалось, но даже дым поредел, как будто, и солнце больше не жгло напалмом, а приветливо грело сквозь легкую сизую дымку. Я с удовольствием прошелся по улицам, посидел на лавочке в сквере за военмехом и ровно в одиннадцать сорок набрал номер телефона в квартире на лесном. Вероятно, Адамов имеет в виду нынешний польский сад, в середине восьмидесятых имевший довольно неухоженный вид. Трубку долго не брали. Я уже забеспокоился было, когда наконец раздался щелчок и знакомый голос с легким грузинским акцентом ответил. «Алло! Говорите, ну!» «Салами, Георгий Амиранович!» — сказал я. «Эй, салами, Биджо! Это Витя! Витя звонит!» — закричал он, и на заднем плане тоже закричали на разные голоса. «Что ты? Как ты? Где ты?» — спрашивал Димитрашвили, а сзади подсказывали. «Спроси, когда! Скажи, чтобы...» А я с трудом проглотил комок в горле и ответил. — Георгий Амиранович, я жив и здоров. Потом расскажу подробнее обязательно и приеду к вам только позже. Сейчас скажите, все дома? У всех все в порядке? — Все, все! — засмеялся он. Час назад всех их, и дядю Яшу, и тетю Женю, и семейство Чечевицыных, и Георгия Амирановича с сыном Дато, и успевшую объявить голодовку Люську, вывели из камер, вернули все вещи и с необыкновенной вежливостью и предупредительностью провели в красный уголок следственного изолятора КГБ. Там перед ними предстал подполковник этот, который допрашивал свирепый такой. Только сейчас он был смирен и тих. Называл всех товарищами, лично принес извинения каждому, пожав руку, обещал всем прислать на работу благодарственные письма от комитета, назвал случившееся катастрофической ошибкой и, о чудо, пустил скупую слезу, чем растопил сердце даже непримиримой Люськи, поначалу и не думавшей никого извинять и грозившейся дойти до Кремля. «До дома на Икарусе довезли с сопровождением, как космонавтов», — рассказывал Димитрашвили. А Митьке, как самому младшему, подполковник-транзисторный приемник подарил на прощание. Спидолу, Да еще и с благодарственной гравировкой от имени Комитета государственной безопасности. Ну а ты-то как, Витя?» Я с трудом распрощался, будто вырвавшись из объятий, и позвонил по другому телефону. «Претензий нет?» — осведомился Жвалов. «Нет». Я слово держу. Я тоже. Шпион твой в гостинице «Советская», номер 502. Надеюсь, не сдох. Он, кстати, краснопером ругается, так что, думаю, у него счет к советской власти старый и долгий. Может, из власовцев или из репрессированных. С историей персонаж. Удавка на журнальном столике, пистолет под подушкой, бумаги в тумбочке у кровати. И еще. В качестве премии тебе. «Его контакт в консульстве США, второй атташе по культуре, некий Майкл Вестон. Телефон, пароль от связного, срочное уведомление. Запомнил?» «Да», — он помолчал секунду, — «Адамов? Что еще?» «Спасибо тебе. Служу Советскому Союзу», — ответил я и повесил трубку. Я вышел на улицу и постоял немного, жмурясь сквозь очки на сияющее небо. Симпатичная рыжая девушка, проходя мимо, покосилась на меня неодобрительно и ускорила шаг. Я рассмеялся. «Ну что, Витя?» — сказал я себе. «Всем помог, все исправил, всех спас. Теперь пора спасать мир? Черт побери!»